Что делать, если застрял в лифте? Бывает. Наверное, с каждым хоть раз такое случалось. Едешь себе спокойно в лифте, а он вдруг раз и встал непонятно где. То ли на каком-то этаже, то ли вообще между. Жмешь на кнопки, а он ни туда, ни сюда. Застрял. Приятного мало, особенно если торопишься и опаздываешь, или просто устал, проголодался и скорее хочешь домой. Некоторые дети еще пугаются очень. Кабина лифта маленькая, тесная, кажется, что воздух может кончиться и все задохнутся. Это они зря. Кабина, конечно, маленькая, но в ней есть щели со всех сторон для вентиляции. А в шахте лифта воздуха много. И она постоянно проветривается, поэтому задохнуться в лифте невозможно. Так что отставить панику и не терять головы. Посмотри внимательно на панель с кнопками, которые есть в кабине лифта. Там должна быть кнопка вызов диспетчера или просто вызов или рисунок колокольчика. Нажми на нее и не отпуская, скажи что-нибудь. Тебе должен ответить диспетчер. Он спросит номер дома и подъезд и отправит ремонтников к тебе на помощь. Еще вариант: если у тебя есть с собой мобильный телефон, позвони домой. Тогда диспетчеру позвонят родители. Заодно и волноваться не будут, куда ты делся. Когда ты только начинаешь сам пользоваться лифтом, попроси родителей заранее показать тебе кнопку вызова диспетчера и научить ей пользоваться чтобы в случае чего быть готовым. И, конечно, никогда нельзя портить кнопки лифта, плавить их зажигалкой или заклеивать жвачкой. А вдруг из-за этого кто-то не сможет сообщить, что застрял. Обычно ремонтники приезжают уже через несколько минут. Еще немного времени им понадобится, чтобы разобраться, что случилось, и вот уже лифт ожил, открылся, и ты свободен. Бывает, конечно, что поломка очень серьезная, и лифт все равно не двигается с места. Тогда ремонтники специальным инструментом раздвинут двери кабины снизу или сверху и помогут тебе выбраться. Просто слушайся их и все. Они знают, что делать. Чтобы из застрявшего лифта выбраться, надо, чтобы кто-то снаружи тебе помог. Для этого диспетчер который следит за работой лифтов, должен узнать, что случилось. Тогда он пришлет ремонтную бригаду, которая быстренько тебя вызволит. Внимание! Ни в коем случае не пытайся сам раздвинуть двери и вылезти. Это смертельно опасно. Если вдруг в этот самый момент лифт двинется с места, тебя просто раздавит. Иногда бывает, что одновременно ломаются несколько лифтов, или выключают свет во всем районе, или еще что-то такое случается, что диспетчеру не дозвониться, и ремонтники всюду не успевают. Тогда твое затечение может затянуться на час или даже больше. Не пугайся. Если очень устал, садись на пол. Ничего страшного, что испачкаешься. Придумай, как скоротать время. Если есть свет и книжка, можно почитать. Есть телефон или геймбой поиграть. Если в кабине темно, пой песни или читай наизусть стихи, повторяй таблицу умножения. Еще можно звонить родителям или друзьям и болтать с ними. Только следи, чтобы заряд в телефоне совсем не кончился, вдруг понадобится еще... Можно превратить неприятность в приключение и представить себе, что ты граф Монте-Кристо и сидишь в одиночном заключении, только не пытаясь рыть подземный ход, или Рапунцель, заточённая в башне. Это даже больше подходит, когда еще доведется так хорошо представить себе, что они чувствовали, сидя в заперте. Или вот еще, если бывает домовой, то может быть, бывает И лифтовой сидит где-нибудь в уголочке совсем незаметный и присматриваясь за порядком сопит тихонечко может даже обрадовался, что ты тут застрял, а то он все один и один, люди входят, выходят, слова не дождешься, а тут такой шанс побеседовать. Расскажи ему сказку или историю по балуя бедняшку. В общем, если не нервничать попусту и не считать минуты, а включить фантазию, можно очень приятно провести время. Прям хоть не вылезай. Прежде чем начать пользоваться лифтом без взрослых, убедись, что он тебя чувствует. Для этого обычно нужно не меньше 30 килограмм веса. В тебе пока меньше, больше каши надо есть или штангу с собой возить. Ну не останешься же ты здесь жить, правда? Соседям нужен лифт, а ты нужен своим родителям. Вытащат в любом случае. Воздух есть, тепло и сухо, ничего не угрожает. В лифтах не водятся крысы, змеи, и пауки и монстры. Можно и подождать. Чтобы не застрять. Иногда лифт с ребенком застревает или едет не туда, куда хотел ребенок, просто потому, что он ребенка внутри себя не чувствует. Ребенок слишком легкий, И программа лифта думает, что кабина пуста. А раз пуста, зачем ехать? Иногда лифт застревает потому, что пассажир неаккуратно нажимал кнопки или баловался. Несколько сразу нажал. Вот программа и растерялась, не знает, что делать. Или просто поторопился и вместо, например, первого этажа на кнопку стоп нажал. Вот лифт и встал. Не спеши. Будь внимательнее, и играть в Рапунцель не придется. Но помни, по-настоящему опасно ехать в лифте в двух случаях. Первый если в доме пожар, Даже если он далеко, дым потянет по шахте, и можно отравиться. Да и лифт при пожаре в любой момент может остановиться, поскольку выключит ток. При любом подозрении на пожар иди по лестнице. Второе: если с тобой в лифт заходит незнакомый человек. Бывают люди, которые сильно обижают детей, а иногда даже убивают. И делают это именно в лифте, где никто не увидит и не услышит. Поэтому никогда не садись в лифт с незнакомцем. Скажи, что ждешь здесь папу, притворись, что вспомнил что-то и передумал ехать, что тебе надо проверить почтовый ящик или прочитать объявление в подъезде. Нормальный человек поймет, что ты проявляешь осторожность и не будет настаивать. Если же он уговаривает ехать с ним, Немедленно отойди от двери лифта подальше. Если ты на своей площадке, позвони домой или соседям. Если внизу, выходи на улицу и позвони домой, пусть тебя встретят. Нет никого дома, дождись, кого-то из соседей. Не пытайся снова зайти в подъезд в одиночку, даже если кажется, что человек уехал.